В угольной шахте Я проснулась рано. Голубка раскладывала хлеб и разливала воду. Пока я ела, попробовала снять железное кольцо, которое больно сдавливало щиколотку. Но оно сидело плотно, специально было подогнано так, чтобы невозможно было высунуть ногу, какой бы худенькой она ни стала, от жизни на хлебе и воде. Связка ключей на поясе у голубки была похожа на железный букет. На нашем острове Синий Глаз росло не так уж много цветов, но иногда весной мы с Мики находили шиповник и приносили его папе, а он ставил ветки в кувшин на кухонном столе, и тогда в доме сразу становилось очень красиво. Я посмотрела на Микки. Казалось, она повеселела, даже махнула мне своей черной ручкой. Наверное, надеялась, что все теперь образуется, раз мы снова вместе. Но как же оно образуется? Эта задача посложнее, чем нитки распутать, сломанную застежку на штанах расстегнуть или колючку от шиповника вытащить. Тут так легко не справишься, даже если ты старшая сестра. Когда все поели и исходили на горшок, надо было ждать пиратов, которых присылал Брагдер. Они ввалились с заспанными недовольными рожами, на этот раз другие, один беззубый, со свежим шрамом на шее и злющим взглядом, второго все звали Задирой, у него был плащ из пятнистой шкуры, возможно, тюленьей. А третий, самый угрюмый, потому что ему предстояло выливать горшки и варить горох, был не выше меня ростом. Голубка принялась отстегивать нас от кроватей. Я испытала облегчение, когда железное кольцо упало с ноги. Конечно, все наладится, раз уж я здесь, но хотя бы станет немного легче. Шагая в колонне, готовая отправиться в шахту, я думала лишь о том, как помочь Микке наполнить корзину, чтобы сестренкой не осталась снова последней. Голубка шла впереди, а Задира и пират со шрамом плелись сзади. У всех троих, конечно, были винтовки. У ворот в шахту сидели два новых пирата, а у подъемника еще один, с бородой, как у шкипера, и золотыми зубами. Я заметила это, когда он зевнул. Я все делала, как остальные. Сняла корзину, взяла фонарь и кирку. Одному мальчику голубка дала лучину. Он зажег ее от фонаря на стене, перенес огонь на свой фонарь, а затем передал лучину следующему. Детей спускали в шахту потрое. Я вошла в клеть вместе с мики и косоглазой девочкой. Когда мы начали спускаться, у меня внутри все похолодело. Клеть двигалась быстро, перед глазами проносилась бесконечная чернота. «Достигнем ли когда-нибудь дна?» Воздух стал спертым, я подняла голову и посмотрела вверх, где светилось совсем маленькое отверстие. Мне стало страшно. Оно было так далеко, казалось, что темнота душит меня. Когда клеть наконец-то достигла дна, Она ударилась о землю так, что я упала, но быстро встала и вышла. Как можно работать в этой ужасной темени? Я попробовала подкрутить фитиль в моем фонаре, но он уже и так светил на полную мощь. Микки смотрела на меня, в ее глазах отражалось пламя, словно две светящиеся точки во мраке, вдруг она обняла меня за шею. «Я так рада, что...» — прошептала она и запнулась. «Конечно, ей стало легче с моим появлением. Каково ей было оказаться в этой темноте одной оденешеньки?» «Ну, пора за работу», — сказала я, разводя ее руки. «Показывай, куда идти, а потом мы поделим все, что сможем набрать». Мики кивнула. Она подняла свой фонарь и показала мне разные туннели. «Я обычно иду вон в тот, самый маленький», — сказала она. «Я посмотрела на узкую щель. У меня мурашки побежали по коже от одной мысли, что я туда полезу. Нет, я там точно застряну вместе с корзиной». «А почему ты не выбираешь те, что пошире?» — спросила я. «Да потому что ее сразу прогонят», — сказала девочка, которая спустилась вместе с нами. Я подняла фонарь, чтобы получше рассмотреть ее. «Прогонят? Кто? Те, кто постарше. Такие уж порядки тут внизу. Чем ты меньше, тем меньше у тебя прав. Твоя сестренка лазила в этот туннель с самого первого своего дня. Неужели нельзя договориться, вместо того, чтобы выгонять друг друга?» — возмутилась я. «Девчонка, судя по ее лохмотьям, была здесь уже давно». Она сплюнула и усмехнулась. Здесь внизу ни о чем не договариваются. Она сунула кирку в корзину, встала на колени и поползла в один из туннелей, держа рукой лампу, и исчезла во мраке, словно жалкое трехногое животное. Я посмотрела на Микки, такую маленькую и отважную. Вот здесь она ползала целыми днями, а все ее прогоняли и помыкали ею. Мне хотелось закричать от такой несправедливости, но я лишь кивнула в сторону одного из больших туннелей, не такого жуткого, там мы уж точно бы не застряли. «Пойдем туда», — сказала я, — «никто тебя больше не посмеет прогнать». Микки выпрямилась, видно было, что она обрадовалась. Мы поползли в большое черное угольное чрево, я и моя сестренка, чтобы добывать там уголь. Там мы рубили, рубили и рубили, так что все тело под конец звенело от боли. Я и представить себе не могла, что уголь такой твердый. Я замахивалась киркой изо всей силы и, если мне везло, откалывала кусочек породы. Но часто кирка просто отскакивала, и тогда в корзину ничего не попадало. Микки, конечно, было еще тяжелее. Она с трудом поднимала кирку над головой, чтобы ударить, куда было намечено. Но иногда та выскальзывала у нее из рук и падала к ногам. «Зачем надо сортировать уголь?» — спросила я. «Потому что белоголовый отбирает лишь один единственный кусочек в день, самый твердый», — объяснила Микки. «Когда найдешь такой, надо отнести ему». «Так ты что, встречалась с ним?» — спросила я и сглотнула. «С капитаном». «Да», — ответила Микки, — «он противный». «А зачем ему этот твердый уголек?» — спросила я. Мики немного помолчала, попыталась стряхнуть угольную пыль с глаз. «Он кладет его в ноктоус», — ответила она. «Примечание. Нокдоус». Ящик со стеклянной крышкой для компаса на палубе корабля. Конец примечания. «Куда?» «Я сама это видела», — сказала Микки, замахиваясь киркой. «У него есть нокдоус, и он складывает в него уголь. Иногда там внутри что-то грохочет». «Этого не может быть», — сказала я, имея в виду ноктоус, ведь это специальный ящик для компаса, какие бывают на больших кораблях. Микки знала про него, потому что у нас дома в кухне, прямо под плавником русалки, висела картина, а на ней была изображена шхуна. Папа показывал нам разные части корабля и говорил, что как называется. Но зачем Нактоус нужен тому, кто живет на суше? Этого я понять не могла. «А знаешь, что еще у него есть?» — сказала Микки. «Зверь». «Зверь?» «Да, волчица. Она сидит на привязи у Нактоуза». Я покачала головой. Микки рассказывала такие странные вещи, что мне даже подумалось, а не выдумала ли она все это. Фантазией ей не занимать, моей сестренке. «А другие дети тоже говорят, что это Нактоуз?» спросила я. «Да», — ответила Микки, «и они тоже» но потом добавила, что они, в общем-то, и не говорят, потому что она их не спрашивает, да никто на нее особое внимания не обращает. Вечерами дети почти не разговаривают, это запрещено. Так решила голубка. Она хочет, чтобы они спали и набирались сил на следующий день. «Как ты думаешь, это правда, что она дочь Белоголового?» спросила я. Мики кивнула. «Да, точно. Я слышала, как пираты говорили об этом, когда сидела в трюме на вороне». «Вот как?» «Да. Они даже сказали, что я напоминаю им ее». «Напоминаешь? Чем же?» «Говорили, что я кричу так же громко, как она, когда была маленькая. Что голубка тогда орала, как оглашенная». «Неужели?» «Она им нравится», — продолжила Микки. Когда Белоголовый умрет, Голубка унаследует капитанское кольцо, говорят они. Пираты надеются, что тогда она станет ходить с ними в плавании. Микки снова изо всех сил замахнулась, кирка с треском врезалась в угольный пласт. Рубить, рубить и рубить — вот все, что они делали под землей. У меня на ладонях вздулись мозоли, а глаза заболели от пыли и темноты. Но надо продолжать, если хочешь подняться наверх, туда, где можно отдохнуть и где есть свет. Спустя несколько часов, когда мы уже почти наполнили корзины, в нашем туннеле появились трое детей, двое мальчишек и девочка. Мне показалось, им было лет одиннадцать, а может, двенадцать. «Убирайтесь отсюда», — приказал нам один мальчишка. Микки сразу же дернулась и хотела подчиниться, но я протянула руку и остановила ее. «Никуда мы не уйдем». Мальчишки переглянулись. «Это наше место», — заявили они. «Вы, младше, валите отсюда, ищите себе другой туннель». Голубка ничего не говорила о том, что дети помладше должны работать в самых тесных местах, — ответила я. «Голубка внизу не распоряжается», — огрызнулся мальчишка. «Да здесь угля на всех хватит», — сказала я. «Угля — да, а воздуха нет. Проваливайте отсюда». «Сами проваливайте. Мы сюда первыми пришли и не уйдем». Мальчишка подождал, похоже, хотел еще что-то сказать, но потом повернулся и исчез в темноте. Остальные поплелись следом. Я подняла кирку и ударила с такой силой, что отколола здоровенный кусок. Мы с Микки быстренько поделили его между собой, так что наши корзины изрядно пополнились. «Скоро мы сможем подняться наверх», — подбодрила я Микки, да и сама была эта Мурада. Сестренка кивнула. Она даже стала напевать ту самую песенку о девице с девичьей шхеры и сама придумывала новые куплеты. Про то, что еще эта девица наловчилась вытворять пальцами ног. Оказалось, что она ими не только рыбу ловила, а, например, ковыряла в носу и рубила уголь. Мы покатывались со смеху. Удивительное дело, мы попали в такую беду, а при этом смеялись до упаду. Но потом случилось непредвиденное, такое обидное и гадкое, что хуже ничего со мной не могло случиться в шахте Белоголового. Это произошло, когда Микки как раз пела свой очередной куплет Вдруг снова появилась та троица. На этот раз они подкрались незаметно. Я вздрогнула, увидев их, но не подала виду. «Что вам теперь нужно?» Только и успела я спросить. Мальчишки крепко схватили меня за руки, а девчонка подняла с земли нашу корзину. Микки даже не посмела сопротивляться. Воровка пересыпала наш уголь в их корзины, а потом все трое подхватили свою добычу и убежали. «Отдайте!» — прошипела я и бросилась было за ними. Но девчонка замахнулась на меня киркой и крикнула. «Отвали, а не то зарублю!» И они сбежали, торопились поскорее подняться наверх, к свету и свежему воздуху. Их корзины были полны, и больше им не надо было работать. «Это вам наука!» «Впредь держитесь отсюда подальше!» — крикнула напоследок девчонка, исчезая в темноте.